Голова 9. «Да нет! Быть такого не может!» Не смог я удержаться при виде строчки опыта в интерфейсе. Сделал один шаг, второй, третий, и оказался внутри лавовой пещеры. Вспомнив о прошлой, точно такой же, открыл меню коммуникатора в режиме конструктора и, успокоившись от увиденного, выдохнул. «Все-таки это было другое место!» и под ногами на небольшой глубине не было озера расплавленной породы, грозящего в любой момент прорваться извержением супервулкана. Было бы очень неприятно, окажись портал на Венеру, расположенным на склоне действующего выхода магмы на поверхность. Что не так? Поинтересовался подошедший ближе президент. К счастью, все нормально. Начал я объяснять. Совершенно недавно я был в абсолютно такой же локации, с точно такими же монстрами, только немного слабее уровнем. И на мгновение показалось, что мы снова оказались в ней. Но все же здесь все немного по-другому. И там было лавовое озеро, а здесь это скорее река, уходящая вдаль. Махнул я рукой на светящуюся оранжевым светом текучую расплавленную породу. Я с интересом прошелся дальше, и, спохватившись, снова залез в меню коммуникатора. Температура окружающей среды — 70 градусов Цельсия. Воздух пригоден для дыхания. Считал я показания с анализатора. Здесь можно находиться без защиты. Очень интересно, — ответил собеседник и, взлетев в воздух, деактивировал броню. Сделал осторожный вдох и также, вися в воздухе, чтобы не стоять на горячем полу, продолжил. Все это становится все более странным делом. Товарищ президент, немного замявшись, решил задать я очень давно интересующий меня вопрос. Что такое синтех? Он осмотрелся по сторонам, словно сомневаясь в отсутствии прослушки, но затем вспомнил, что мы находимся вообще на другой планете. Решился. Даже не знаю, что и сказать. Сначала это была обычная технологическая компания, совершенно чистая по всем документам, с учредителями и персоналом, с прослеживаемыми деньгами, полученными от инвесторов на развитие проектов. Вот только когда мы начали копать глубже, заинтересовавшись безумным взлетом, то выяснилось кое-что интересное. В личных встречах ни один из них не подтвердил, что финансировал будущую корпорацию. А затем произошел ее стремительный выход на международный рынок, и в дело вступила политика. Нам пришлось подключиться к игре, защищая активы государства от нападок технологических гигантов из других стран. Очень высокооплачиваемые специалисты со всех уголков планеты рыли земленосом носом в поисках истинных создателей, но так и не смогли найти их. А затем произошли попытки силового захвата подставных лиц из лица официальных руководителей синтеха со стороны наших коллег из других государств. Он немного помолчал и продолжил и они просто пропали. Причем исчезли даже все документальные следы не только о том, что планировались операции по захвату, но даже сама информация о существовании исполнителей. Как будто они никогда не рождались, не ходили в школы. Буду честен с тобой. Мы тоже пробовали силой надавить на руководство, и ни к чему хорошему это не привело. Скажем так. Передернул он плечами и слегка потер запястье. Лично мне отчетливо дали понять, что лезть в это дело нам не стоит. И выпуск коммуникаторов второй версии на рынок доказал это, принеся в мир суперспособности. Президент вновь активировал костюм, телекинезом одновременно поднял огромное количество камней с округи и сложил из них два каменных кресла. подошел к одному из них, уселся и жестом предложил сесть рядом. Я должен был умереть еще месяц назад от стремительно разрастающейся в голове опухоли. Но прохождение портала не только исцелило организм, но и даровало мне омолаживающую регенерацию. Но ты и сам видишь, что мне уже не дашь больше 40 лет, даже визуально. А я и вовсе чувствую себя лет на 30, в самый пик физической формы. Даже то, что мы сейчас здесь с тобой разговариваем, совершенно нетипично для меня старого. Я ощущаю, что очень сильно изменился, причем не только внешне, помолодев на 30 лет. Сам тип мышления, структуризация мыслей, скорость обработки информации. Изменилось абсолютно все, фактически создав другого человека. Не знаю, насколько это хорошо или плохо, и решился бы я на это еще раз, будучи мною же, но пару месяцев назад. И это нельзя списать на действие омоложения. Ты, наверное, должен был заметить странные и нетипичные всплески эмоций». Он дождался моего подтверждающего кивка и продолжил. «Все люди, хоть раз прошедшие портал, необратимо меняются, становятся более целеустремленными, можно сказать, даже зацикленными на идее самосовершенствования и получения большего количества силы. Снимаются моральные ограничения на убийство монстров в порталах». И даже самые ярые пацифисты со временем начинают со спокойной совестью уничтожать противников. Плюс физическая ликвидация ядерного арсенала планеты, а затем появляющиеся в местах конфликтов порталы при эскалации конфликта до определенного уровня напряженности. Знаешь, кого я видел при нападении на Кремль? Я отрицательно помотал головой, с интересом слушая его откровения периодически задумываясь о том, какие договоры о неразглашении мне придется подписать при выходе. И он продолжил. Когда вы с Екатериной оказались на острове, открылся еще один проход, из которого вышел пропавший в начале всех событий, теперь уже бывший президент Америки. И это был не человек, просто нечто, использующее его внешность для продвижения своих интересов. А самое ужасное, что он был неуничтожим. Прямое попадание танкового снаряда разорвало его на части, но он мало того, что буквально через секунды собрался обратно, так еще и выстреливший в него танк уничтожил простым щелчком пальцев. 60-тонную махину свернуло в шар за мгновение, причем ужав в диаметре в полметра. Я по дурости сам выстрелил в него из винтовки, и он уже через секунду «Ночью!» — выделил тоном он слово. Нашел меня на расстоянии в 400 метров и атаковал в ответ. Я выжил только благодаря этому костюму. Уж не знаю, из чего он сделан, но он смог противостоять разрушительному действию его навыка. Так что, отвечая на твой первоначальный вопрос, у нас нет информации о том, кто, или вернее, что такое синтех. Ни у меня, ни у правителей других государств, ни тем более у различного вида разведывательных служб. А с учетом межпланетных порталов, моментально переносящих на безумные расстояния, можно включать в уравнение слишком много переменных, в том числе и инопланетные расы. «Я тоже думал об этом», — ответил я, немного поразмыслив. «Но если это действительно пришельцы, то мы ничего не сможем сделать». Настолько превосходящие нас в техническом развитии существа могут спокойно уничтожить всю Солнечную систему. Что ж говорить об одной планете, с довольно отсталой по их меркам цивилизацией, тем более постоянно стремящейся уничтожить саму себя. Правда, в эту теорию не укладывается слишком много странных и нелогичных факторов. Но опять же, никто не обещал, что они будут думать в таком же ключе, что и мы. Так что да. Ответа нет. «Есть только вопросы, на которые никто не торопится давать ответ». «Ладно», — хлопнул он себя по коленям и встал. «Давай посмотрим, что здесь и как, и подходит ли это место для базы. А уже после этого отправимся домой». «Хорошо», — согласился я, все еще не пришедший в себя после всех этих откровений. «Я так понимаю, с этими монстрами ты уже встречался?» Что можешь рассказать о них? Лавовые големы. Начал я вспоминать, что узнал о них во время короткой стычки. В принципе, для нас монстры совершенно не опасны, по крайней мере, на двадцатых уровнях. Возможности конкретно этого противника я оценить не успел. Но не думаю, что сможет показать что-то неожиданное. Уничтожается повреждением ядра, которое появляется после того, как он окончательно сформируется. До этого момента неуязвим для физического урона. По крайней мере, у меня не получилось это сделать. Интересно. Протянул он и отправился вперед. Войдя в зону агрессии очередного противника, дождался, пока он собрался в двухметрового, метрового, пышущего жаром голема, и слегка наклонив в бок голову, прислушался к своим внутренним ощущениям. Поблескивающее красными прожилками ядро вырвалось из груди монстра и, подлетев к президенту, зависла напротив, закрутившись вокруг себя и разбрызгивая налипшие остатки. Еще секунду постоявшая фигура, потеряв свою целостность, развалилась на части и бесформенной кучей рухнула на поверхность. Похоже на источник энергии. Поделился я наблюдением, подходя чуть ближе и смотря на даже не думающую гаснуть сферу. Я тоже так думаю. Думаю, будет правильным набрать их побольше, и принести для исследований. Периодически в порталах попадаются очень интересные штуки, от которых наши научники просто кипятком исходят, получая материал для вдохновения. Тогда разделяемся и встречаемся тут же и через час? Возле этих кресел предложил я ему, махнув рукой на созданные им рукотворные предметы быта. Хорошо. Здесь действительно слишком слабые противники, поэтому так и сделаем. Заодно вспомню молодость, разомнусь чуток. Предлагаю посоревноваться в том, кто насобирает больше ядер. И, не дождавшись ответа, взлетел в воздух и рванул в сторону, уходящей вдаль лавовой реки, оставив меня стоять со слегка шарашенным лицом. Я только вздохнул на такое ребячество. По всей видимости, он действительно очень сильно изменился, став совершенно другим человеком. И сразу возникает вопрос. Если омолаживающая регенерация не имеет ограничения подкату биологических часов, то не станет ли однажды президентом страны 18-летний подросток? И если да, то до какой степени это со временем зайдет? Десятилетний ребенок, однолетний, владеющий телекинезом карапуз? Да и как вообще действует регенерация? Запускается только при обширных повреждениях организма или постоянно активно, перестраивая клетки его тела? Тоже слишком много безответных вопросов, и я, выбросив их из головы, активировал топор, привычно взяв его в левую руку и ускорившись, побежал вперед, где уже появились будораженные пролетом человека големы. С разбега ворвался в группу из трех противников и, рубанув топором, располовинил сразу двоих, врезавшись на остатках инерции в последнего врага и пробивая его насквозь своим телом. Набранная в несколько десятков километров скорость позволило превратить меня в довольно увесистый снаряд. Причем, если меня защитила броня, то голем похвастаться таким уровнем защиты не мог, по сути, состоя из пусть и вязкого, но все же жидкого тела. Остановился я, уже жимая в руке пульсирующее светом ядро, которое я тут же забросил в инвентарь. Уменьшившиеся в два раза лавовые создания уже вновь пытались атаковать. Но я, отступив на шаг назад, двумя аккуратными взмахами снес голову сначала одному, а затем и другому. И пока они вновь восстанавливали утраченное, рукой пробил грудь самому маленькому, нашаривая внутри еще один источник питания и повторил то же самое с оставшимся. И пока делал это, задумался. Тот же президент, используя телекинез, смог сознанием нащупать отличающийся по форме предмет прямо внутри тела врага, вырвав сразу нужную часть. И тогда сразу вопрос. Почему я продолжаю сражаться устаревшим способом, шинкуя их на кусочки? Направившись к следующему, покорно ожидающему своей участи, я постарался сосредоточиться на ощущении окружающего пространства. Все та же базальтовая скала вокруг и ручейки лавы на поверхности, текущие по аккуратным каналам. Я даже остановился и присмотрелся повнимательней, засунув внутреннюю руку в перчатки. Создатель этой локации вряд ли думал, что кто-то будет заниматься подобным. Я нашел подтверждение искусственности окружения. Конечно, и так понятно, что на Венере не могла естественным путем появиться такая область, разительно отличающаяся по своим характеристикам. Но очередной факт лег в копилку. Я провел рукой по идеально гладкой поверхности, похожей на трубу, по которой распространялась густая расплавленная магма, И стал, перестав обращать на нее внимание. Значит, версию симуляции всего происходящего в виртуальной реальности с очень большой вероятностью все-таки можно откинуть. По спине пробежал холодок от осознания возможностей существ, приводящих в жизнь такие масштабные проекты. Но я постарался выбросить это из головы и сосредоточиться на актуальном. На личном росте и восстановлении отношений, оставив проблемы на потом. Вот прокачаюсь до сотого уровня. Тогда и можно будет задуматься о том, кто создатели всего этого безобразия и где их искать. А главное, нужно ли вообще? Подобравшийся, наконец, ближе к голем, взмахнул рукой, выбив из головы лишние мысли. Но я, легко вернувшись, сосредоточился на ощущениях. Такая же текучая структура тела и постоянно находящийся в движении плавающий чужеродный объект внутри. Что-то неимоверно сложное по сравнению с камнем. Я даже не мог прощупать его состав, в отличие от всего остального, что меня окружало. Легко, даже с линцой, еще раз увернувшись от удара, шагнул навстречу и вбил в грудь ладонь, схватив ядро монстра и выдернув его наружу. Плавовый голем, будто потеряв сдерживающие силы, растекся безобидной лужицей, тут же начавший покрываться застывающей коркой. И Я, перешагнув его, закинул покрытую мерцающими прожилками сферу в инвентарь. Четыре монстра за три минуты. Чувствую, что пора ускоряться. Такими темпами я точно проиграю соревнования. Бросил взгляд вдаль, не увидел улетевшего далеко вдаль президента и медленно пошел к расположенному прямо на реке островку. Если уж не получится взять количеством, то надо взять качеством. Помнится мне, что как раз на таком клочке земли в прошлый раз меня и поджидал босс локации, которого я слишком быстро уничтожил так и не успев увидеть его возможности. И стало интересно, есть ли здесь такая же тварь. Направился к интересующему меня объекту и почувствовал нарастающее давление. Бросил взгляд на анализатор, отметил стремительно понижающийся уровень кислорода, но отложил проблему на потом. Прекрасно показавший себя костюм не особо зависел от условий окружения и хорошо справлялся с задачей по обеспечению жизнедеятельности организма. Так что вновь ухудшающимися условиями можно было и пренебречь. Варварски вырвав по пути еще одно сердце, дошел до берега и, решив не заморачиваться с охлаждением и созданием каменной корки, наступил прямо в лаву. Вязкая поверхность слегка прогнулась под весом, но выдержала, и аккуратно шагая, я преодолел расстояние до твердой скалы. Прямо как и в прошлый раз, она взорвалась каменной шрапнелью, разлетающейся во все стороны, и выпустила из себя огромного врага, поджидающего в ловушке. Пассивная защита отработала на все сто процентов, заблокировав урон от осколков, но справиться с неожиданно оказавшимся быстрым врагом не сумела. Нога голема заметнулась, будто выпущенная из пушки, и я, еле успев принять удар на скрещенные руки, полетел обратно, за секунду преодолев пройденное ранее расстояние. Как говорится, почувствуй себя беспомощной игрушкой для битья. Оказавшийся безумно быстрым противник, не замедляясь, перебежал лавовую реку и на этот раз ради разнообразия ударил рукой, снова подняв меня в воздух. Мир завертелся перед глазами, и я со всего маху впечатался в стену, с трудом сдержавшись от того, чтобы не заляпать костюм изнутри. Проделав проход в локацию, сквозь многометровую толщу скалы, мы нарушили ее герметичность. Воздух, как более легкий газ, улетучился в атмосферу. Освободившееся место занял углекислый, заодно принеся с собой повышенное давление. И теперь я, даже видя направленный удар, с трудом мог на него реагировать, двигаясь как на большой глубине. Хорошо еще хоть что президент, перед тем как улететь, активировал броню обратно. А то сейчас пришлось бы спешно искать его бездыханное тело. Но это была бы следующая проблема. А вот нынешняя уже приблизилась плотную и мне в лицо, снова неся огромный, размером с большой валун, кулак. Все, на что меня хватило, это с трудом перекатиться в сторону, но огромный голем явно в прошлой жизни был профессиональным футболистом. Очередной удар, очень обидно пришедшийся в пятую точку, снова запустил меня в воздух, и я, наконец, разозлился. Еще в полете, снова смотошно кувыркаясь, сумел сориентироваться и вытянул руки вперед активировав огненные струи на максимальную мощность. Сначала остановил падение, а затем рванул вперед. Правда, недалеко. Практически весь кислород уже вытрелся с локации, и жалких его остатков, собираемых мною вручную, хватило только на полторы секунды работы, после которых я самым позорным образом упал на пол. «Ну все, тварь!» — крикнул я и вытянул вперед руку, собираясь активировать навык заморозки. «Сейчас точно получишь!» Вот только аномально быстрый противник снова плевать хотел на мою злость и негодование. Снова оказавшийся близко враг сменил тактику и, схватив меня за ногу, несколько раз печатал сначала в пол, пытаясь пробить моей тушкой безумно крепкий базальт, а затем подкинул в воздух и, открыв свою пасть, исторг из нее ослепительно-белый луч плазмы, переходящий в нежно-голубой цвет. Я еще успел подумать, что такой световой диапазон говорит о примерной температуре в 7000 градусов, когда весь обзор затопил огнем. Чувствуя, как броня начинает плавиться, я снова упал на пол и, пересиливая себя, закричал название навыка. «Выкуси, сука!» Активируя его с двух рук. Вновь активировавший свой луч смерти противник начал взглядом буквально прожигать меня насквозь, когда все закончилось. Столкнулись два навыка, и мой победил. Противопоставить совершенно нечестному приему коммуникатора, охлаждающему пространство в процентном соотношении, враг ничего не смог и сам попал в область заморозки, мгновенно превратившись в статую. А я, разевая рот как рыба, катался по полу, сились вдохнуть хоть немного воздуха. Своей последней атакой голем все же перегрузил защиту брони. Костюм отключился, И теперь биокинез с двумя свободными ячейками старательно пытался спасти мою жизнь от трех одновременно убивающих меня факторов. Повысившейся до 300 градусов температуры, зашкаливающего атмосферного давления и отсутствие кислорода.